Глава 7. Лисицу встретила нас настороженная. Видимо, боль усилилась после моего вмешательства, и теперь лисица не желала так легко даваться нам в руки даже по приказу повелителя. Змей рассеянно взглянул на меня, как бы спрашивая: "И что дальше?" "Поймайте её и заморозьте часть нижней челюсти", произнесла наблюдая за метаниями несчастного животного по вольеру. "Я поищу, чем промыть нарыв, попробую выпустить гной". Это снизит болезненное ощущение. Хм. Неловко развернулась и поспешила к сараю, ощущая на себя задаченный взгляды Шиды. Надеюсь, он не навредит лисичке, не сделает хуже. Как там его заморозка действует? Не отомрут ткани, гангрены только не хватало. Проходя мимо загона с медвежонком Ираей, я замедлилась. Клео провожала меня пристальным взглядом сверкающих глаз. Но как ни крути на демона, не была похожа. Меня больше волновало то, что она, похожа целыми днями вот так греет медвежонка, не отлучаясь. А ведь у нее наверняка тоже потребности есть. В набрала из бочки в ведёрко чистой воды, нашла тряпочки пригодные для использования, но главное, в ящике с каким-то хламом обнаружила несколько металлических игл и клещи. Да, те самые клещи, которые инструмент, а не которые инзофолитные. Точнее, эта штуковина была похожа на знакомый мне инструмент. Это лучше, чем ничего. Это почти прекрасно. Жаль только у змея нет канистры со спиртом. Мне бы пригодилась одна, исключительно в качестве антисептика. Прихватила с собой куски мяса и, проходя снова мимо бокенека, бросила их в кормушку. Пусть поест нормально, а потом я её подменю. Она может и демон, но нужно-то справлять нужно. Ишица лежала на растеленном сюртуке змея и не двигалась, только изредка моргала. Грудь вздымалась мерно. Судя по всему, проблем с дыханием у нее нет. Я смог ее успокоить, поглаживая животное, произнес Ишида и частично заморозил челюсть без вреда для ее здоровья. Попытался направить силу на нерв и область воспаления. Я все правильно сделал. Ого. Протянула удивлённо, опускаясь на корточки. Я впечатлена. Вы реально быстро учитесь. Разложила на одной из тряпок инструменты, рядом поставила ведро и сначала вымыла руки, затем постаралась тщательно отмыть иглы и клещи, назовём их так для простоты восприятия, не забыв оставить чистую воду для промывания. Где ты это взяла? нахмурился змей. В деревянном ящике отозвалась просто, беря в руки иглу. А теперь Откройте и шицу пасти и держите, пока я не разрешу отпустить. Хорошо, что она лежит на боку, так проще будет промывать рану от гноя. Вся операция заняла минут 15 не больше. Сначала я проверила чувствительность, убедилась, что лисичка не чувствует боли, а если и чувствует, то незначительную. Она продолжала спокойно лежать, лишь изредка дергала мордой, но вырваться не пыталась. Мне удалось вытащить часть осколка но другой обломок, к сожалению, вошёл слишком глубоко. Зато я максимально промыла нарыв. Жаль только, что обработать нечем. Хоть бы хлоргексидин какой завалялся. Даже пожалела, что свой врачебный чемоданчик в клинике забыла, так торопилась. Обычно всегда с ним таскаюсь, а тут. "Проверьте заморозку", велела, тщательно намывая руки в ведре. Если начала спадать, добавьте ещё немного, чтобы мы смогли накормить и шицу. Змей, понимающие, кивнул и приступил. От его пальцев целенаправленно тянулись тонкие голубые жилы силы, но на любование и удивление не было времени. Я просто приняла это явление как неоспоримый факт. Прибралась за собой, отнесла инструменты, вылила под ограду грязную воду, помыла ведро и заглянула к своей демонице. Ты ж моя хорошая, усмехнулась, обнаружив пустую кормушку. «Все съела. Вот умница. На мой голос Клео реагировала спокойно, уже не следила за мной столь пристально. Вернулась в вольер и погладила несчастную лисичку, лежащую на руках змея. Видимо, он поднял её, желая успокоить. "Потерпи немного", прошептала ласково. "Очень важно, чтобы ты сейчас покушала, это придаст тебе сил. А завтра продолжим. Скоро всё заживёт, вот увидишь". Лисица будто поняла мои слова. И когда мы закладывали ей в рот куски мелкорубленного мяса, покорно глотала. Вот молодец, похвалила Гладя животное между острых ушек. А теперь отдыхай. Мне нужно работать, произнёс Ишида, вставая и отряхиваясь. Много дел осталось. Ты можешь возвращаться в логово. Я погрею воду, как обещал, когда закончу. «Ну уж нет, усмехнулась, воинственно сдувая прядь волос со лба. Убирать вольеры для меня не такая и проблема. Помогу. Да, да, не нужно так смотреть и отказываться. Осторожно устроила Ишицу в ее домике, убедилась, что животное в порядке и покинула вольер. Только сначала подменю ненадолго Клео. Кажется, она немного устала. Развернулась и под вопросительно-задумчивый взгляд змея направилась к Бакенека. Ну что? Поинтересовалась, перелезая через ограждение. Нет, конечно, можно было открыть щеколду и войти нормально. Ну разве так интересно? Готова отправиться на прогулку? Димоница заинтересованно подняла мордочку. Медвежонок возился у нее под боком. А ведь скоро время кормления, меня осенило. Давай так, Клео, я помогаю Юшиде с уборкой, даю газель и отпускаю тебя по своим делам. А пока ты дышишь воздухом, я кормлю Ираи и грею его вместо тебя. Идет? И это не просьба, учти. Если не хочешь, можешь сидеть тут, но накормить медвежонка все равно придется. Мне показалось или глаза демона насмешливо сверкнули? Она все понимает. Ровно вымолвил возникший рядом Ишида. "Фу ты, напугал". Облегченно выдохнула и улыбнулась. "Ну, тогда давайте инвентарь для уборки. С чего начнем? Ишида опасливо на меня покосился и молча прошел мимо. "Эм, ну ладно. Разберусь на месте, как обычно. Мне пришлось всё делать самой, Ишида не спешил давать ценные указания. Плохой из него руководитель, но я-то отличный помощник. Ухмыльнулась и взяла из сарая ещё одну лопату, а ещё метлу и прикатила тележку для компоста. Ну, назовём это так. Достаточно было смотреть на Шиду и повторять за ним. Он снял сюртук, небрежно повесил его на решётку вольера, расстегнул рубашку, До середины и завязал белоснежные волосы в тугой хвост на затылке. Чёрт, он даже среди отходов жизнедеятельности выглядит как истинный аристократ. Тряхнула головой и принялась за работу. Чудовища пытались кусаться. Воспринимали меня настороженно, но я не зря же ветеринар. Набила карманы вкусняшками, всеми, что нашла в баках, и раздавала желающему в зависимости от предпочтений. Хорошим птичкам зерно. Но оказалось, что зерно вообще не для них, а хорошие птички питались какими-то ягодами бузины. Не бузина, конечно, но я просто понятия не имела, что это, но пищащим птенцам понравилось. А так как змей не спешил меня останавливать, значит, им такое можно. О нет, ты шида. От меня не укрылся ваш пристальный, следящий за мной взгляд. Я его лопатками ощущаю. Усмехнулась и отправилась за свежими опилками. В загоне с гигантскими саблезубыми кроликами в неравной схватке я потеряла кусок штанины. точнее, лоскут. Ай! воскликнула больше от неожиданности, чем от боли. Опустила руку и потрогала оголённый участок кожи. Кроль с удовольствием доедал натуральную льняную ткань. Эм. Ишида позвала медленно оборачиваясь и наткнулась взглядом на взгляд змея, который уже стоял в полуметре от меня. Слишком близко. Слишком бесшумно. Мне не стоит забывать о том, кем он является, но я не могу объяснить, почему так слепо доверяю этому змею. Должна испугаться, но не боюсь. Должна думать о том, что он может обмануть и разорвать меня на куски при желании, но даже подобных мыслей в голову не приходит. Почему я такая глупая? Без лишних слов он вырвал оставшиеся лоскуты с пасти короля, отчитал его на своем тарабарском, И притащил каких-то веток, на которые кролики тут же накинулись. У них меняются зубы, пояснил бесстрастно. Нужно что-то грызть. Ясно, протянула задумчиво. И шины внезапно опустился на корточки и предельно осторожно коснулся пальцем небольшой царапины, которая осталась после столкновения с зайцем убийцей льняных вещей. Прикосновение заставило меня дернуться. И как часто у них меняются зубы? Всегда. Ровно отозвался он и излечил мою незначительную ссадину. одним касанием. Даже применение силы практически не почувствовало, лишь неожиданное тепло его длинных пальцев. Будь внимательнее, Некоторые чудовище весьма ядовиты. Хотя он выпрямился, а в его глубоких синих глазах отражался тяжелый мыслительный процесс. О чем он думает с таким лицом? ты ненормально смелая. Так не должно быть. Люди. Он запнулся, удивлённо вскинув брови. Вы сами не ожидали, что такое разговорчивый, да? Поддела шутливо и покинула загон. Осталось налить зверям чистой воды и можно доить мою подругу мадам Газель, надо прихватить для неё немного корок хлеба. Стой. Змей схватил меня за рукав, повергая в некоторый шок, а взгляд до чего мрачный. Я что-то сделала не так? Ты испачкалась. Здесь. Его палец прицельно ткнулся в мою щёку, вынуждая удивлённо моргать. Эм, спасибо. Быстро стёрла грязь и поспешила за вёдрами с бутылкой, пока повелитель чудовищ ещё что-то не выкинул, что-то очень смущающее. На этот раз дойка прошла быстрее и спокойнее. Газель радушно приняла от миля подношение и звонко захрустев сухарями, позволила надоить молока. И Ираи жалобно пищал. Он ползал по демонице в поисках еды, отчего чего Клео имела крайне растерянный вид. "Да, милая, я тебя понимаю", усмехнулась, осторожно входя в вольер. "И сочувствую. А теперь предоставь это мне, а ты отдохни". Показалось, что Бакенека благодарно кивнула и осторожно поднявшись на остронохлых лапах, перепрыгнула ограду и вышла на улицу. Фух, выдохнула, радуясь, что всё прошло относительно гладко, и устроилась на подстилке из сена с медвежонком на руках. Малыш смешно причмокивал, присосавшись к соске, вызывая у меня неконтролируемые приступы умиления. Интересно, как там мои подопечные в клинике? Встряхнула головой, отгоняя прочь грустные мысли, и сосредоточилась на кормлении. Ишида появился по обыкновению бесшумно. Скорее, я просто почувствовала на себе его изучающий взгляд. "Разве разве ты не скучаешь по своему миру?" спросил настороженно. Странно, что его вообще волнует подобное. Разве ему не все равно? "А это что-то изменит", усмехнулась, "правда, не так беззаботно, как хотелось бы". Нотки досады и сожаления всё равно проскочили в голосе, вынуждая меня поморщиться. <дых> я решила не переживать об этом, ведь моё возвращение домой зависит от того, как быстро я помогу вам справиться с браконьерами. Сосредоточившись на этом, Ишида ничего не ответил. Ни единой эмоции не отразилось на его мраморном лице. Но ведь не зря говорят: глаза зеркало души. А вот его души сейчас раздирали противоречивые эмоции, которым повелитель чудовищ вряд ли сам знает определение. А мне не очень-то хочется вмешиваться в его внутренний конфликт. Расскажите о семихвосте. Почему за ним охотились браконьеры? Смена темы лучшая тактика во все времена, ни разу не подводила. Змей поднёс пальцы к переносице и слегка потёр её, видимо, медленно возвращаясь в реальность. Семихвост наделён особой энергией. Его давно пытаются поймать, чтобы создать эликсир бессмертия, так как семихвост обладает регенерацией и живёт довольно долго. И люди реально думают, что смогут из этого существа сварить такой эликсир? Мои глаза непроизвольно расширились. Нет, я знала, что люди безумные и жестоки в своих стремлениях. Ладно, чего уж говорить. Даже в моём мире истребляют животных по очень сомнительным причинам. Например, рог носорога якобы лечит рак, а во Вьетнаме его растирают в порошок и используют как лекарство для душевного спокойствия. Достаточно вспомнить, сколько уникальных видов вымерло по вине человека. Всё это очень печально. Мне сложно понять людей, признался Ишида. А вы пытались? выгнула скептически бровь. Как-то не верится. И Раи хорошо поел и умудрился заснуть с соской в пасти. Не особо. Не стал отпираться змей. От чудовища я не видел столько жестокости, сколько от людей. Я просто хочу, чтобы они не приходили в мой лес. Я еще секунд пятнадцать смотрела в синие глаза змея, ощущая его беспокойство. Беспокойство не за себя, а есть другие. Эм похожие на вас ничего не могла поделать с нахлынувшим любопытством интересно же сколько их таких выглядящих как люди но не люди вовсе как я ишида озадаченно вздёрнул бровь а, -а, а кажется до него дошло хорошо не через год подниматься не спешила а просто устроила медвежонка у себя на коленях и принялась гладить надо дождаться клео его приёмную мамочку Дорогая, земля таких, как я, а витор его сердце. Но я не люблю сталкиваться с себе подобными. Мне не нравится их жизнь, приближённая к человеческим условиям. Мне Он задумался, подбирая правильные слова. И шида всё ещё запинался, но уже меньше. Мне комфортно среди моих чудовищ хотя вынужден иногда посещать витор и пользоваться человеческими благами. Но есть вещи, которые мы изобрели сами. Уголки моих губ дрогнули в улыбке. Кажется, я вас понимаю, вымолвила тихо, гладя тёплый комок на моих коленях. Меня часто посещало желание жить в лесу, вдали от людей и слишком навязчивой цивилизации, но я должна была работать в клинике, и ежедневно помогать братьям нашим меньшим. Но могу заверить, не все люди злые, алчные, жестокие и беспринципные. В моём мире много волонтёров, много добрых сердец, помогающих животным. Как-нибудь я вам расскажу. Отвела взгляд и чуть не вздрогнула, увидев Бакенэка. Фу, Клео, напугала. пугала. смотрела в мои глаза, но я не чувствовала угрозы. Кажется, она хорошо погуляла, хоть и недолго. Ладно, усмехнулась, спуская медвежонка с рук на подстилку. Пост сдал, пост принял. Я вернусь через четыре часа и снова тебя отпущу. Будь умницей. Машинально погладила демона по голове и спокойно вышла. Как же я устала, подумала мечтая о тёплой пенной ванне, но меня ожидало тёплое корыта.